Глава 22 «Чего они так из-за дерева всполошились?» Айви пыталась перекричать ветер от Галопа. Адриан все равно гнал чуть впереди нее. «Позже обсудим. Прошу, поспеши!» Прокричал в ответ Ари, думая, стоит ли возвращаться в поместье, или там их быстро найдут. Так или иначе, на данный момент выбор был невелик. Но вернуться домой нужно было как можно быстрее, чтобы по меньшей мере переодеться. Айве надеялась, что понадобится время, чтобы выяснить, кто сбежал. Не могла же капитанша знать каждого в лицо. Адриан сумел замести следы, пуская талую воду, чтобы та размыла отпечатки на сырой земле и сбила запах. Что случилось? Ник услышал ржание коней и вышел навстречу, когда они достигли поместья. «Где экипаж?» «Не было времени», – задыхаясь, ответил Ари, спрыгнув с коня и протягивая руки кайви чтобы ей помочь спуститься. «Ты не представляешь, что произошло». Он сам не до конца верил в то, что произошло. «Правда». «Я отбила себе зад», – простонала Айви. Кроме того, она ужасно замерзла. «Идемте внутрь, пока я не окоченела». «Прости, иного выбора не было». Адриан накинул ей на плечи свой сюртук хотя и сам жутко продрог. Ник потащил их на кухню, надеясь, что отогревшись, они скорее расскажут, что же случилось. Арианна принесла им тёплые удобные вещи и налила по чуть-чуть бренди, и они с Адрианом переодевались прямо на кухне, пока Ник занимался чаем. «Мы увидели, что дерево не погибло», сказала Айви, пока Адриан одевался. «Значит, надежда ещё есть». А потом примчалась стража. «Не совсем так». Сделав глоток бренди Адриан позволил себе остановиться и в упор посмотрел на Айви. «Когда мы обнаружили росток, Айви попыталась его возродить. И у нее получилось». Ник выронил чайник, и тот с грохотом прокатился по полу. «Ты шутишь?» – спросил он. Арианна прижала руки к рту. Айви уставилась на них. «Я что, согрешила или нарушила какой-то запрет?» – спросила она. «Думаешь, я стал бы шутить такими вещами?» В Адре они боролись два чувства. Восторг от открытия и ужас от того, что будет с Айви, когда поймут все. «Ты сделала то, что может сделать лишь наследник, волшебник с истинной королевской кровью, Айви», — пояснил он. «Только короли могли поддерживать жизнь священного дерева». Айви ощутила, что ее мутит. Еще недавно ей было просто весело на балу, а теперь... Происходило что-то, чего она не хотела. Ещё недавно ей было просто весело на балу, а теперь происходило что-то, чего она не хотела. «Вы говорили, что в пророчестве идёт речь о ребёнке», напомнила она, хватаясь за эту соломинку. «Должно быть, мы поняли его неверно», констатировал Ари. «Там сказано «дитя». «Вы понимаете, что это значит?» опомнилась Рианна. Королева не пропала. Она попала в мир Айви. «Вы серьёзно думаете, что я потомок королевы?» Переспросила Айви. «Моя прабабушка». «Подождите, остались ведь портреты королевы?» Спросила она. «В замке? Вряд ли». Нахмурившись, покачал головой Адриан. «Разве что». Он вскочил на ноги и поспешил в библиотеку. Айви же направилась в свою комнату. Среди вещей, что она взяла с собой, было и несколько семейных фотографий. Там должна была остаться фотография ее прабабки. Отыскав тетрадь с рецептами, в которую были вложены снимки, она вернулась на кухню. А Адриан туда же принес небольшой альбом. Лет через двадцать после исчезновения королевы стали проводить обыски, изымали все источники, связанные с династией. Пояснил этот. «Этот альбом сохранил мой прадед». Айви без лишних слов выложила на стол старую фотографию. Это был один из первых салонных снимков. На нем ее прабабка была изображена при полном параде, даром, что ей на фото было уже ближе к пятидесяти. В руке у нее была веточка сирени. Все тут же склонились над снимком, рассматривая его. А потом Ари торопливо перелистнул страницы рукописного альбома до той, где было изображение юной королевы. «Черт побери!» Прошептал Николас. Было совершенно очевидно, что это один человек, несмотря на разницу в возрасте. В глубине души Айви, наверное, подозревала это. Она опустилась на стул, глядя на изображения и на шок на лицах присутствующих. «И что нам с этим теперь делать?» Спросила она. «Бежать!» Категорично ответил Адриан. «Рано или поздно они поймут, кто был возле дерева, и тебя будут искать». «Пока мы не решим, как тебе вернуться, тебя нужно спрятать». «Согласен». Тут же поддержал друга. Прежде чем Айви успела задать вопрос «Куда?», Ник уже развел деятельность. «Мы скроемся пока в охотничьем домике моей семьи. Его не конфисковали. Там можно укрыться и переждать. Спланировать дальнейшие действия. Рианна, тебе придется нас прикрыть. И заботиться о студентах» само собой закивала она в свою очередь тоже не сидя на месте она уже собирала импровизию с собой но в какой-то момент остановилась прижав к себе две картофелины черт возьми ари все это время ты был прав ари удивленно уставился на нее я был прав моргнул он не понимая о чем она слишком много мыслей было в его голове прямо сейчас да наследник существует Ты всегда верил в это и нашел его, то есть ее. ариана понимала, что впереди еще более непростые времена. Зато надежда на лучшее теперь не была призрачной. Адриан чуть надрывно рассмеялся. Я был прав, но теперь, когда все так оказалось, я понятия не имею, что делать. Признался он. Ничего, вместе мы справимся. Пообещала ему Арианна. Погладив по плечу и вернулась к делу. Времени у них и правда было в обрез. Айви вещи собрала быстро, оставив на хранение Арианне мелочи, без которых могла обойтись. «С тобой точно все будет в порядке?» спросила ее Айви, когда она вышла их проводить. «Конечно, ваше высочество». Арианна рассмеялась и обняла ее. «Мне не привыкать. От Ника тут все равно было мало толку». «Пожалуйста, только никаких высочеств». Взмолилась Айви. «Еще не хватало». «Я шучу». Рианна сжала ее руку и повернулась к Аре и Нику. «Будьте осторожны и присылайте весточки, если будет возможность». «Обещаем. Если что, ты нас не видела уже давно». Напомнил ей Ник, обнимая ее. Им предстояло ехать в ночи, верхом, и Айви снова с тоской подумала о том, как будет болеть ее зад. Но в этот раз, по крайней мере, лошади были заседланы. Рианна проводила их до конюшни и еще раз пожелала удачи. «Я надеюсь, скоро увидимся», — сказала Айви, прежде чем попрощаться. Ник выехал первым, показывая дорогу. Айви следом за ним. А Адриан замыкал их процессию. И снова он заметал, точнее, заливал их следы, постоянно оглядываясь на замок на горе. Ему казалось, что даже с такого расстояния слышно, что там царит суета. «Далеко еще ехать?» — спросила Айви, когда они ехали уже больше трех часов. Казалось, на горизонте появилась зеленая полоска зари. «Еще миль двадцать». Прикинул Николас. За это время они лишь раз остановились, чтобы немного размяться и попить. На перекус времени не было. «Лошади выдержат». Спросила она, но благо они сейчас шли рысью, а не галопом, как сначала. «Вы Николас похлопал своего коня по шее. «Ари, дай им попить!» – попросил он. адрен напоил лошадей, и они двинулись дальше. В голой степи Айви ощущала себя, как на ладони. Хоть погоней не было, ей казалось, что на ее спине уже кто-то нарисовал мишень с каждой мили они поднимались выше в предгорье, когда занялся поздний рассвет с холма им была видна лишь долина, которая была охотничьими угодьями матери ника и чудом уцелела от конфискации. Ник повел их лишь ему известными тропами и они вышли к охотничьему домику. Добро пожаловать, не поместье, но жить можно. Как же жутко все выглядит без лесов сожалением признала айви, понимая что у Хотя и не конфисковали, но леса вырубили под корень. «Это точно!» – вздохнул Ник, заводя лошадей в небольшой крытый вагон. «Ари, помоги снять амуницию, им тоже надо отдохнуть!» «Да, давай!» – Адриан пошел следом за ним, да и Айви предпочла последовать за ними. Как-то неловко было первой заходить в дом без хозяина. «Получается, тут теперь и охотиться не на кого?» – спросила она горные козлы есть ответил ник шустре заразы но довольно вкусные их шкуры ценятся и ты умеешь на них охотиться удивилась яви помогая им справиться с иммуницей в конце концов они все устали и хотели поскорее отдохнуть да а что спросил ник больше скажу если мы здесь останемся на несколько дней придется идти на охоту просто не могу тебя представить с «А, собственно, с чем у вас охотятся?» Спросила Айви и пошла вместе с мужчинами в дом, когда они закончили с лошадьми. «С ружьями», — ответил Ник. «А у вас с чем?» В доме он сразу занялся разведением огня. Они привезли с собой уголь для растопки, но его было немного. В запасах нашлись брикеты из соломы и навоза. «Это будет чертовски вонять, но ночью не будет выбора», — вздохнул Ник. «Эм, можно я кое-что попробую?» Айви чуть порозовела, но внезапно вспомнила, что испытала в тот момент, когда Арии ее поцеловал. Подойдя к Адриану, она положила руки ему на грудь, потом медленно сдвинула на плечи и, наконец, решившись, прижалась к его губам. Ник, при виде их поцелуя, сначала обалдел, а потом обалдел еще больше. «Я поздравляю вас с тем, что вы сдвинулись с мертвой точки» о ваших затянувшихся ухаживаниях. Но, хм, может быть, вам уединиться? Подожди. Айви замотала головой, стараясь сосредоточиться на этом чувстве, вновь испытанном ею от поцелуя, пусть и не таком сногсшибательном, как на балу. Наверняка из-за присутствия свидетеля. Адриан лишь растерянно посмотрел на друга. Адриан лишь растерянно посмотрел на друга, аллея ушами после поцелуя, и поспешил на улицу. «Куда ушла Айви?» Держась за свои чувства и эмоции, она чуть отошла от дома, присела на корточки и вытянула руки к земле. Корни она почувствовала сразу же и потянула их на себя. Ник вышел следом за ними, не понимая, что за гул он слышит. «Кто-нибудь мне что-нибудь объяснит?» спросил он, а потом стремительно вырывавшаяся из земли ветка хлестнула его прямо по лицу, отчего он упал навзничь. Его возглас отвлек Айви. Она тут же опустила руки и обернулась. «Ой, прости». Повинилась она, догадавшись, что произошло, но потом улыбнулась. «Нам не придется топить камин какашками». «Дерево сырое», — напомнил Ник, держась за след на лице. По ощущениям, его словно стегнули стеклом для лошади. Если его спилить, спустя какое-то время оно превратится в сухое. «Ник, не придирайся!» Возмутился Ари и подошел к Айве. «Ты что, черпаешь силу в поцелуе?» Неуверенно спросил он. «Или ты просто можешь вытянуть из него воду?» Добавила Айве, а потом смутилась и кивнула. «Да, и мне словно легче и легче это делать. Я помню, как я мучилась с яблоней в вашем саду, а тут все само собой». «Оу, тогда я всегда к твоим услугам!» Адриан взял ее за руки, не в силах перестать счастливо улыбаться. «А можешь попробовать вырастить его посильнее, а я его высушу?» «Поцелуй меня еще разок», — улыбнулась Айви, аник застонал на фоне. «Ну вот, то вы топтались вокруг да около, а теперь вас не остановить». «Завидуй молча». Не поворачиваясь, Адриан плеснул в него водой, прежде чем обнять Айви и поцеловать. И хотя у их поцелуя была конкретная цель, в первую очередь он просто наслаждался. Ник все же дал им немного приватности и ушел в дом, чтобы не смущать их. В душе он был за них очень рад. Правда, вдруг как-то осознал свое одиночество. Но наглеть Айви Адриан все же не стали. Хотя и успели немного запыхаться, когда поцелуй затянулся. «Ну что, попробуем превратить дерево в дрова?» сияя глазами. «Да, надо его срубить. Надеюсь, у Ника есть топор или что-то такое». Кивнула Айви, облизнув припухшие губы и стараясь не выглядеть слишком довольной. «Иди, спроси, а я попробую сделать ствол чуть потолще». Уверен, что есть. Не удержавшись, Ари еще раз коротко коснулся ее губ и поспешил в домик. «Ник, Николас, где у тебя топор?» что уже случайно у души лайви во время поцелуя хочешь расчленить возлюбленную спросил ник выйдя на порог что с тобой адриан словно на стену налетел не ожидая от друга такого злого комментария айви пытается еще подрастить дерево ник устала стыдно и он потер лицо он и сам не знал чего он сорвался извини я не хотел ответил он сейчас принесу топор Точно все в порядке. Ари шагнул следом за ним. Подозревать друга в зависти у него причин не было. Но из-за чего-то же тот разозлился? Да, просто устал, наверное. Мы всю ночь не спали, да и вообще, учитывая все произошедшее. Оправдывался Ник. Что правда, то правда. Согласился Адриан. Вот что, перекуси и ложись. Мы с Айви закончим с деревом и тоже придем. «Ты решил, как мы устроимся?» «Вы можете занять мансарду. Там большая спальня, а я устроюсь внизу, в гостиной», ответил Ник. «Я помогу с растопкой, иначе долго провозитесь». «Ник, мы еще не на той стадии, когда можно занять одну спальню», чуть смущенно улыбнулся Адриан. «Думаю, спальню мы уступим Айви». «Не сочти меня пессимистом но я напомню, что на нас объявил охоту узурпатор». «У вас есть все шансы не дойти до этой стадии», — сказал Ник. «Это не повод тащить ее в постель. И да, я считаю тебя именно, что пессимистом». Ари забрал у него найденный, наконец, топор и пошел на улицу. «Что-то случилось?» Айви заметила, что лицо Адриана выражает уже не ту радость, что была. «Не считая долгих поисков топора, совершенно ничего». Бодро заверил ее Арии оценил толщину дерева. «Кажется, задержись мы еще немного, и оно переросло бы дом. Потрясающе!» «Но «Ну, дом вряд ли. Я все-таки тоже устала», — признала Айви. «Ты справишься?» Она кивнула на дерево. «Думаю, да». Адриан не слишком уверенно подступился к дереву, но Николас решительно забрал у него топор. «У меня лучше получится», — хмыкнул он. К тому же, должен же я хоть как-то поучаствовать. К тому же, для Ника это была возможность как-то перенаправить всплеск своих эмоций в мирное русло. Так что он решительно взялся за топор. Хотя валить дерево, которое было результатом чуда, было немного жаль. Словно он уничтожает святыню. Но им нужно было топливо. А если все сложится, возможно, вся их жизнь вернется в нормальное русло. Он свалил дерево через несколько мощных ударов, оттащил его в сторону и кивнул Адриану. «Твой выход». «Неожиданно видеть, что ты умеешь обращаться с топором», признал Асяеве, улыбнувшись. «Так жаль, что это дерево пойдет лишь на растопку». Ари озвучил мысли друга, но взял себя в руки и занялся деревом. Спустя несколько минут магических манипуляций ствол заметно усох и явно стал легче. «Будут и другие», — ответила Айви. Ник кивнул и разрубил сухое дерево на поленье. Этого оказалось достаточно, чтобы заполнить дровяной ларь и растопить очаг и камины. «По крайней мере, теперь нам не грозит холод», — сказал Ник. «Думаю, всем стоит отдохнуть». С ним согласились, и пока Ник и Адриан готовили спальные места, Айви заварила чай, чтобы они смогли нормально уснуть. С чаем они частично подъели запасы, заботливо сложенные о и не в силах больше держаться на ногах, разошлись по комнатам, найдя в себе силы смыть дорожную пыль лишь с рук и лиц.